Глава 15. Докладывайте. Тиран Фридрих говорил и выглядел внешне спокойно, но взгляд и побелевшие костяшки пальцев, сжимающие спинку стула, на который он опирался, выдавали его напряжение. Сэр Пауль фон Карловец кивнул и широким жестом расстелил на столе бумажную карту. Информация, которую он собирался озвучивать, являлась совершенно секретной. Поэтому коннетабль ордена белых тамплиеров сейчас не пользовался магическим проектором, содержимое памяти которого, как известно, легко могло оказаться в распоряжении гильдии магов. Не очень привычный к обращению с бумагой сэр Паоли не сразу смог справиться со сворачивающейся обратно картой Септиколии, но чернильница, кинжал, планшет и табакерка помогли ему утвердить плотную бумагу в разложенном положении. Тиран Фридрих обошёл стол, подошёл ближе и всмотрелся в нанесённые от руки на карте отметки новой реальности. Всю сыптиколию, на которой раньше вдоль варгрийского хребта и народная лелея только два шрама-близнеца, теперь пересекала пунктирная голубая линия, не менее чем из десятка разломов, по общей длине не уступающая большому шраму Великой пустыни. Начиная с далеко на востоке, в землях Воргрийского царства, локальные прорывы в ткани мироздания наискось пересекали Воргрийских ребят и дальше спускались к югу, вдоль шрамов Близнецов, ещё ниже, деля надвое дикое поле и заканчиваясь там, где начинался большой разлом. Теперь Септиколия окончательно оказалась разделена на две части. Восток Септиколии Варгрия, Новгород И части Дикого поля теперь были полностью изолированы от Запада. Два ранние действующих прохода между частями света, северный путь через цитадель Мессина и южный саптикалийский тракт, оказались перекрыты новыми разломами. Теперь попасть из одной части света в другую с востока на запад можно было только по воде, по Северному морю, либо же переходом на юге через Великую пустыню. в далекий южный обход большого шрама, контролируемого красными тамплиерами. Кроме бело-голубых линий новых разломов на карте с штриховкой, также бело-голубой были нанесены границы нового вторжения. Фридрих, прекрасно знакомый с условными обозначениями военной топографии, сейчас наблюдал максимально полную картину происходящего. Он видел обозначенные на карте активные рубежи обороны, попавшие в блокаду ледяных демонов города, уничтоженные и рассеянные группировки войск. На карте были обозначены и направления вторжения и номировой орды, прорвавшей оборону на отдельных участках, а также обнаруженные разведкой форпосты мест силы ледяных демонов и границы распространения от них пелены стужи. На карте разметка сейчас в тишине кабинета выглядела вполне обыденно, набором рукотворных, каллиграфически аккуратных штрихов. Но Фридрих прекрасно представлял, сколько сейчас солдат и ресурсов исчезает в бойне на новых, изменившихся границах вторжения. Причём в бойне не только на границах обороны защитников человеческой цивилизации. Разломы в мир ледяной стужи открылись вплотную к разломам огненного инферна, и наибольшая масса ледяных демонов вторжения сейчас сражалась с адскими демонами старых разломов. Именно это защитило запад Септиколии. Ледяные разломы проходили восточнее шрамов Близнецов, и словно защищая запад от стужи, адские легионы инферна сражались с тварями нового вторжения. На востоке, в Сыптиколе же, основной удар демонов стужи принял на себя Воргрийское царство. Очень тяжёлый удар, оценил Фридрих картину прорывов обороны воргарианцев. Климатические изменения после долгого молчания в изучении карты поинтересовался наконец Фридрих. Отдельные природные аномалии без критических изменений Всего сформировалось четыре магические бури с дикой охотой. Две из них уже погашены экстренно собравшимся конклавом гильдии магов. Третья сейчас движется в сторону Рима над внутренним морем. Мы готовимся её принять и перенаправить на юг. Четвёртая идёт над северным морем в сторону Скаргейла. Стражи границ Потеряно четыре форта, семнадцать баз снабжения и две цитадели. Общие потери строевых частей до пятнадцати процентов личного состава. Психологическая устойчивость в пределах нормы. Прогнозы. На западе мы выстоим, Ваше Величество. На западе зацепился за заминку Канетабле Тиран. Полагаю, что в ближайшее время Варгарийское царство перестанет существовать как государственное образование, и его не попавшие под удар ледяной стужи территории примут протекторат Новгородской республики в целях защиты от экспансии ледяных демонов. Варгарианцам и новгородцам предстоит долгая война, чтобы вернуть свои земли из-под пелены иномирья. и намирья. И У меня нет уверенности, что без помощи империи и ордена зерна и стали они смогут выстоять. Без помощи империи или союза. Без помощи и империи и союза, ваше величество. Кивнув, Фридрих очень долго смотрел на карту и молчал. Всё вышло из-под контроля. По информации, которая у него была до призыва демонов, а расчётные границы новых разломов должны были быть как минимум в 3 раза меньше. Кто-то серьёзно ошибся или кто-то его сознательно обманул. Сэр Пауль. Да, ваше величество. Когда потомки будут оценивать моё решение в исторической ретроспективе, когда далеко после моей смерти будут опубликованы ранее секретные документы, они прекрасно поймут, что всё это Всё произошедшее здесь и сейчас есть несомненное благо. В учебниках меня даже назовут истинно великим правителем. Скорее всего, назовут. Я в этом практически уверен. Людям всегда нужны герои среди своих правителей, а я на эту историческую роль подхожу как никто другой. Именно так, ваше величество. Они напишут Напишут, что столкнув в твари двух миров, открыв разломы ледяного мира параллельно разломам с Инферно, я столкнул огонь и лёд, столкнул бами две враждующие цивилизации и этим сохранил наш мир и спас человеческую цивилизацию. Они напишут. Да, много чего напишут. Это не так важно. Важно то, что истинное величие ситуации не очень понимают и вряд ли поймут те, кто сейчас умирает на границе во время атак спасающихся бегством от стуже адских тварей и преследующих их ледяных демонов. И когда первое сословие узнает, кто именно был инициатором происходящего, особенно если оно узнает об этом прямо сейчас, у меня лично начнутся большие проблемы. Это нормально, это естественный порыв, сэр Пауль перебил тирана, вскинувшегося было конятавля. Больная кошка на приёме у лекаря не обладает всей полнотой картины и не понимает, что причиняющий боль доктор спасает ей жизнь. Кошки в таком случае всегда атакуют ветеринара когтями в полную силу. И я вполне справедливо опасаюсь, что первое сословие не поймёт, что своими жизнями сейчас выкупает жизнь всей нашей человеческой цивилизации. Если вы не пожелаете, чтобы появилась информация об истинном ходе событий, она не появится, ваше величество. Вы же понимаете, что столь масштабное событие в наш век всеобщей информационной свободы Нельзя будет закрыть стеной цензуры. Мы вполне можем сделать это, ваше величество. Нужен только приказ и разрешение на Видите ли, в чём дело, сер Пауль? Задумчиво побарабанял ногтями по столешнице Фридрих. Да, ваше величество. Что знают трое, знает свинья. А сейчас нас даже не трое об открытии порталов в мир ледяной стужи. в первую очередь для того, чтобы купировать нарастающее давление тварей инферно, ну и второстепенной задачи исторовить пар жажды перемен среди первого сословия. Знаете, вы и тамплиеры, знают маги гильдии, знают инквизиторы, знают хранители, и скорее всего, знают уже в магистрате Ганде. Вопрос всеобщего знания это вопрос ближайшего времени. Даже если это и случится, это не будет критичным знанием. Наше могущество нам нужно сделать так, чтобы это стало критичным знанием. Ваше величество, не совсем понял сэр Пауль. Сегодня же силами собственной канцелярии соберите чрезвычайную комиссию и откройте дело в отношении трибунала конгрегации. Соберите улики и доказательства, что открытие разломов в мир стужи – дело рук Инквизиции в коллаборации с Орденом Хранителей. Обвинение должно основываться на утверждении, что хранители порталов открытием ворот в мир ледяной стужи хотели замаскировать свое участие в создании сопряжения миров Юпитера и Терры, побочным эффектом чего послужило открытие разломов мироздания – ведущих в мир инферно. Об участии в деле магов не упоминайте даже намёком. Мне нужна гильдия. Приговор всем виновным заочный должен быть вынесен уже сегодня к вечеру. Максимальный срок завтрашнее утро. И завтра утром передайте всю собранную информацию в орден красных тамплиеров в магистрат Ганзы, а также Направьте материалы расследования в Аргрийского кэсаря, если он ещё жив, и Новгородскому князю. К этому моменту все судьи трибунала должны быть мертвы, а каждая портальная станция на Юпитере должна находиться под контролем ваших тамплиеров. Хранители брать в плен и при малейшей попытке сопротивления уничтожать. Но подобные действия запустят механизмы защиты портальных станций. Сэр Паул. Мир выживет без портальных каналов перемещения, а также без артефакторных технологий, производство частей из которых мы уже смогли локализовать силами имперских ведомств и департаментов. Даже более того, избавившись от навязчивого покровительства Ордена Хранителей, Мы немедленно получим стимул к развитию новых технологий. Больше 300 лет мы живём без малейшего развития, а технологический прогресс ограничен флажками, которые нам выставляют хранители. Вы знаете, почему часть оппозиции иправление ордена хранителей сами вышли на меня с планом открытия новых разломов. Не могу знать, ваше величество, Они теряют контроль над технологиями портальных перемещений. Это не их технологии, они ими просто пользовались. И сейчас где-то кончается энергия, как у замедляющейся заводной игрушки. Прекращение работы портальных каналов неизбежность, а гибель существующей техномагической модели развития лишь вопрос времени. И отбросив нас назад ледяным вторжением сократив численность населения, ещё и обрекая при этом на смерть изолированную Европу и все находящиеся там высокие сословия, верховные хранители ордена просто желали отсрочить момент гибели старой модели, сэкономив ресурс своих хранящихся в строжайшей тайне технологий. Меньше людей, меньше портальных перемещений. Банальная экономия. И реализация желания, находящихся при власти хранителей, пожить в старой модели мира чуть дольше, сэр Паул, ничего более. Нашему миру совершенно не нужен орден хранителей, но при этом, для того, чтобы не упасть в каменный век, нам не помешает стимул, сэр Паул. Кстати, вы знаете, что такое стимул? Фактор, провоцирующий на действие, ваше величество. На латыни стимул в первоначальном значении это остро заточенная палка, которой на терре римские пастухи подгоняли овец. Я всё понял, ваше величество. Начинайте действовать. Жду от вас максимальной решительности. На кону не только наши с вами жизни и судьбы, а жизни и судьбы преданных нам людей. На кону сейчас вопрос самого существования империи.